Глава 8. Грайс был раздосадован, но не очень-то удивился, когда увидел рядом спам Сидзе. Они сидели в их уголке, как он несколько поспешно стал называть столик под лестницей. Если у этой пары не было каких-то особых отношений, тогда его можно смело считать председателем земного шара. Вы обещали сразу же сказать мне, как только заметите что-нибудь странное». Без всякого вступления начала ПАМ, хотя Грайс ничего и не обещал. Что вы обнаружили? Скрывать Грайсу было нечего, но его издомно отпугивали прямые расспросы, казавшиеся ему посягательством на его свободу. Мне, знаете ли, не совсем понятно, что вы подразумеваете под словом «Не делайте вид, что вы не умеете отвечать на вопросы», бесцеремонно перебил его СИЦ, состроив оскорбительно скучающую мину. Положительно, эти двое вели себя как бойцы французского сопротивления во время допроса пойманного парашютиста. Тем более, что ПАМ и внешне походила на француженку в своем белом, туго подпоясанном плаще и темном берете. И взглянув на ее черные чулки или, пожалуй, колготки, Грайс почувствовал, что у него пересыхает во рту. Очень уж она была аппетитная. И если псиц не расхолаживал его своим кисло-скучающим видом, он бы, наверное, здорово завелся. «Мы знаем, что вы рыскали по Альбиону», — сказала Пам. Сидзу звонил дежурный швейцар, который задержал вас на третьем этаже. Вас видели и на девятом этаже, а потом вы что-то вынюхивали на седьмом. «У вашей разведки везде, как я посмотрю, есть глаза и уши». «Правильно, есть. И хорошо еще, что вы попались на глаза», Наши разведки, они ихние. Ихние? А кто они такие? Пам зажмурилась и тяжко вздохнула, чтобы показать, как трудно ей справиться с негодованием. Потом поставила бокал на стол и шутливо подняла руки вверх. Сдаюсь, мол. Ладно, начнем сначала, сказала она Сидзу. А потом, всем своим видом показывая, что ей надоело задавать один и тот же вопрос, хотя задала на его... До этого всего один раз монотонно спросила Грайса, вы полдня рыскали по Альбиону, зачем? Помните, я говорил, он чуть не брякнул, когда мы сидели здесь в прошлый раз, но сумел удержаться, чтобы не скомпрометировать себя и пам, если Сиц ничего об их встрече не знает. Помните, я говорил, что полистал внутри Альбионскую телефонную книгу? Про телефонную книгу вы ничего мне не говорили, возразила Пам. Вы говорили только про служебный справочник. Да. Значит, я просто забыл. Они там лежали вместе, и телефонная книга, и справочник. Вы уверены? Переспросила Грайса Пам. Копланд, вроде бы, не бросает телефонную книгу, где попала. Это ведь все же загрифованный документ. В каком смысле загрифованный? Секретный, доступный только начальникам отделов. А почему он секретный? потому что, прочитав его, человек сразу все поймет. Пока Грайс размышлял, стоит ли спросить, что именно все, Сиц поспешил вмешаться. «Я думаю, что мы без всякой надобности спешим обогнать самих себя», — сказал он Пам. «Нам надо сначала узнать, узнать от него, что именно он искал». «Вы хотите знать, что я искал, когда наткнулся на телефонную книгу?» обеспокоенно», — обеспокоенно спросил Грайс возможно им уже известно про конфеты и они просто хотят чтобы он сам вырыл себе могилу когда прочитали телефонную книгу брезгливо уточнил сиц ну нельзя сказать что я ее прочитал но стал, знаете ли довольно внимательный. и меня сразу же помнится удивило что у нас нет рекламного отдела альбион ничего не рекламирует сказала пам больше того Он даже не поместил своих данных во всеанглийском деловом справочнике. Ситс, присвоивший себе роль председателя на этом трибунале, нетерпеливо постукивал пальцами по своему бокалу. «Давайте-ка все же вернемся к телефонной книге», — сказал он. «Вы не нашли там рекламного отдела. Но в этом, как мы договорились, нет ничего зловещего. Что еще вы обнаружили?» Никаких служб сбыта там тоже нет. Ни складов готовой продукции, ни отдела по изучению рынка, ни... Все правильно. Альбион ничем и не торгует, — сухо сказала Пам. Ситц зацокал языком, словно раздраженная старуха. — Вы резете раньше чертов в пекло, Пам, — досадливо воскликнул он. — Дайте же ему-то рассказать. — Да мне, собственно, и рассказывать нечего, — откровенно признался Грайс. «А мы, тем не менее, хотим послушать. Так вы, значит, полистали телефонную книгу, не нашли там отдела сбыта или чего-нибудь в этом роде и решили поискать его по этажам, верно?» «Не совсем. Сначала я действительно удивился. Но потом господин Грант Пейнтон многое мне разъяснил. «Никакой недвижимостью Альбион не торгует», — снова вмешал Спам. «Это установлено совершенно точно». «Ладно, чем бы Альбион ни занимался, но у такого крупного треста должна быть своя электронно-вычислительная машина, и я решил, что она в подвале, но дошел только до третьего этажа». «Нет у нас в подвале вычислительной машины», — сказала ПАМ. «У нас ее вообще нет. И знаете почему?» Сидзовы, предостерегающие взгляды, сверкали словно красные прожекторы, направленные на ПАМ. Но она, как бы не замечая их, продолжала. Да потому что, если б у нас была ЭВМ, обслуживающему ее персоналу моментально все стало бы ясно. Далось же ей это все. Грайс и сам с удовольствием узнал бы, чем занимается Альбион, но одержимость ПАМ казалась ему совершенно непонятной. Но, положим, не торгует Альбион недвижимостью, так значит, участвуем в каких-то крупных финансовых операциях, только и всего... «А вы-то что об этом думаете?» — не слишком галантно спросил он Пам. Она промолчала, и на его вопрос ответил Сиц. Вернее, ушел от ответа. «А вы?» «Да мне-то откуда знать?» «Я думал, вы меня просветите?» «Простите, Клемент, но мы хотим послушать ваш рассказ. Вам, стало быть, удалось выяснить, что в Альбионе нет рекламного отдела, нет службы сбыта». «Нет вычислительной машины и коммутатора, а вы работаете здесь всего неделю. У нас тут есть, знаете ли, служащие, которые за несколько лет не сумели собрать и половины ваших сведений. Так что еще вы обнаружили?» «Снизошел сукин сын до похвалы», — подумал Грайс. «И к тому же сделал вид, что мне самому удалось разведать про ЭВМ и коммутатор, хотя я только что узнал об этом от них». Грайс на мгновение задумался. Нет, больше ему рассказывать нечем, Разве что про телефонный звонок Лукаса. Но про звонок ему распространяться сейчас не хотелось, тем более что звонил-то Лукас именно Сидзу. Больше вроде бы ничего. Сидцы и Пам обменялись быстрыми взглядами, но на этот раз они друг друга не предостерегали. На этот раз в их взглядах читалось. Вот ведь дурень. Я же предупреждал вас, что ничего он не понял, бросил Сиц. Поразительно, пробормотала Пам. Сказать ему? Да уж заканчивайте, коли начали, проворчал Сиц. Пам со сдержанным изумлением посмотрела на Грайса и спросила, Неужели вы не заметили, что все отделы в Альбионе внутренние? Слава Богу, что Сиц не нарил им вина. Он неминуемо выронил бы бокал, если бы подносил его к губам, когда ПАМ задала ему свой вопрос. Но, конечно же, как он мог не обратить на это внимание? К примеру, почтовый отдел с насмешливым недоумением продолжала ПАМ. Он ведь занимается только внутренней перепиской. А расчетны? Исключительно расчеты жалования. А закупочны? Ничего, кроме приобретения мебели и письменных принадлежностей. «Разумеется, заметил», — сказал он, почти убедив себя, что говорит правду. «Да и не мог не заметить, раз ему удалось, по его словам, найти телефонную книгу», — поддержал его Сиц. «Зачем, спрашивается, у нас держат телефонную книгу под замком? Только чтобы люди ничего не заметили». «А зачем тогда они и вообще-то ее завели угрюмо?» — спросил Грайс. «Просто и по необходимости», — ответила пам «Начальники отделов, а их у нас около 30 или даже 40, не способны запомнить столько телефонных номеров». «Но ведь если верить Копланду, телефонные разговоры в Альбионе не поощряются», — сказал Грайс. «Это относится только к рядовым служащим», — возразил Ситц. «Потому что иначе им пришлось бы выдать список внутренних телефонов. А начальники отделов постоянно перезваниваются», Копланд, например, то и дело треплется с Лукасом, и для этого ему вовсе не надо таскаться всяко раз на четвертый этаж. Так же, как лукусу вовсе не надо таскаться на восьмой этаж, чтобы поговорить с тобой, дружок, сказал бы Грайс, если бы захотел перейти в наступление. И сразу же пожалел, что промолчал. Ну а кроме всего прочего, нарочито небрежным тоном проговорил Сиц: «Альбионским администраторам и в голову не приходит, что кто-нибудь может взломать архивный шкаф, чтобы вытащить самый обычный на первый взгляд телефонный справочник». «Так же, как и мне, не приходило в голову, что тебя и Лукаса могут заинтересовать мои политические взгляды, до которых администраторам Альбиона нет вроде никакого дела», сказал бы Сидзу Грайс, «если б не упустил время». А сейчас он уже был так растерян, что едва ли сумел бы составить внятную фразу. Стараясь быть предельно кратким, он по возможности жестко сказал. Я не взламывал шкаф. Если вы метите в меня, он был открыт. А это уже новая версия. По вашему предыдущему рассказу вы нашли внутри Альбионский справочник и телефонную книгу на архивном шкафу. «Но и гнусная же у него ухмылка», — подумал Грайс. «Именно гнусная, иначе не скажешь». Понимая, что надо выкручиваться, он судорожно искал в уме какие-то оправдания. Но ему на помощь неожиданно пришла Пам. Ей надоели их препирательстве и она, чтобы с ними покончить, задала вопрос, который по существу спас Грайса. «Да какое все это имеет значение?» «Некоторые имеет, моя дорогая, особенно, если в будущем нам понадобится взломщик», — самодовольно отозвался Сиц. «Его таланты могут сослужить нам неплохую службу». «Пам к досаде Грайса очень этим заинтересовалась». «Вы действительно взломали Копландов архивный шкаф?» — спросила она. «Я, в общем-то, могу открыть его архивный шкаф. Каждому, кто работал в комформе, известен один трюк. А зачем бы вам его открывать?» «Может, чтобы полакомиться конфетами?» — предположил Ситц. И эта мысль очень его развеселила. Теперь, когда роковые слова были сказаны, Грайш не знал, радоваться ему или стыдиться. Однако секунду поколебавшись, он выбрал радость, раз уж третьего, как говорится, было не дано. «Все может быть», — осторожно сказал он. «Я, видите ли, хотел спрятать служебные документы, но и поскольку мне...» «Нетрудно открыть любой отдельский шкаф!» «Да ведь сейчас это самое важное!» — перебила его ПАМ, не дав ему рассказать в шутливой форме, почему он выбрал шкаф Копланда. «Значит, если нам понадобятся какие-нибудь документы, мы можем на вас рассчитывать?» Грайсу вспомнился зловещий отергейтский скандал, и он с беспокойством проговорил. «Рассчитывать на меня в деле взлома и проникновения...» или как там трактует эти действия Уголовный кодекс. Трудное задание. Но вы сможете его выполнить. Очень трудное задание. А зачем вам это нужно? Послышался один из тяжких вздохов ПАМ, содержащий по примерным подсчетам Грайса 90% негодования и 10% презрения. Неужели вы начисто лишены любопытства? Я ведь вам говорила, что Альбион ничем не торгует, ничего не производит, и все дела у него внутренние. По крайней мере, так нам кажется. Неужели вы не хотите понять, в чем тут дело? Грайсу сейчас очень пригодились бы очки или трубкой. Неспешно протирая стекла замши и старательно разминая табак, он подчеркнул бы здравый смысл своих слов. Ему вовсе не хотелось, чтобы ПАМ приняла его здравомыслие за бескрылую приземленность. Но, скорее всего, именно кажется. Совершенно очевидно, что административно-управленческие штаты Альбиона жутко раздуты, но кто-то все же должен заниматься, так сказать, делом. Чем, к примеру, заняты таинственные службы АБ и так далее? Вы очень правильно назвали их таинственными, удрученно сказала ПАМ. Стало быть, вам неизвестно, чем они занимаются? Никому неизвестно, и в том числе работникам этих служб. Они обрабатывают какие-то цифровые данные, сравнивают цифры последующего года с цифрами предыдущего, вычисляют проценты, расхождения и прочее в том же духе. Короче, выполняют работу ЭВМ, которой у нас нет. Причем этот статистический отдел разбит, как вы правильно заметили, на четыре так называемые службы А, Б, В и Г. Так что полная картина даже сами работники этих служб не знают. Зато для меня она начинает понемногу проясняться, неуверенно пошутил Грайс. У них там царствует деловитое безделье. Но то же самое творится и во всех других отделах исключая, правда, отдел питания с его административным сектором. «А вы неплохо смотрели, коварный Альбион. Вернее, окинул его беспристрастным, так сказать, взглядом. И, насколько я понял, служащие одиннадцатого и двенадцатого этажей в поте лица своего обрабатывают ДДТ. Говорят, не объяснив, кто говорит, обронила ПАМ, «они вас выгнали?» «С треском». Вспомнив поведение шеф-повара и Джека Леммана, воскликнул Грайс. Пам, понимающе кивнула, и после паузы горько сказала. «А вы еще спрашиваете, почему нам хочется залезть в их архивы?» Потом, как бы не выдержав борьбы, она бросила на Сидза красноречивый взгляд. Этот взгляд ясно говорил, а теперь, если хотите, можете сами разбивать себе голову о стенку его упрямства. «В этом здании...» Начал СИЦ, подразумевая, очевидно, коварный Альбиона, рюмочную, Противоборствуют две группировки — мы и они. Затем последовала драматическая пауза, напыщенно-драматическая, сказал бы Грайс. Он вдруг заметил, что СИЦ совсем не похож на Джереми торпы Теперь он напомнил Грайсу того актера. Его фамилия выскочила, конечно, у Грайса из головы, который долгие годы играл роль назойливо любопытного соседа в многосерийной телекомедии про некоего человека, женившегося на подруге собственной дочери, а потом вдруг сыграл, совершенно сбив телезрителей, с спанталыку главного героя в исторической трагедии Мартин Лютер. Короче, занялся не своим, так сказать, делом. Сидзу не удалось эффектно завершить драматическую паузу Ее почти сразу же заполнила Пам, чтобы уточнить его первые слова. Фактически даже не две, а три. Мы, они и остальные. Кто из нас будет рассказывать? раздраженно спросил СИЦ. Я или вы?.. Саркастически усмехнувшись, Пам молкла, и СИЦ продолжил. Они... Это в основном начальники отделов, иначе говоря, посвященные. А мы... Это горстка рядовых служащих, которые хотят узнать правду. Ну, а остальные, — вклинила спам, — это большинство альбионцев, не замечающих, или, вернее, не желающих замечать ничего странного, пока им в протянутые ладошки ежемесячно складывает их жалования. Грайс, если бы ему предоставили выбор, без колебаний стал бы одним из остальных. Но его насильственно присоединили к ищущим правду. А скажите, — спросил он, воспользовавшись брезгливым молчанием Сидзе, — «в какую группу вы зачислите нашего общего друга Лукаса?» Обращаясь к Памон, взглянул кратко на Сидзе, чтобы увидеть его реакцию. И увидел непроницаемо каменное лицо, что тоже говорило о многом. «Известно ведь, что молчаливая собака куда опасней пустолайки. Лукас, разумеется, один из них». Причем он занимает очень высокое положение в этой группировке. А почему вы спрашиваете? Да он задавал мне довольно странные вопросы, когда я пришел к нему на собеседование. Ему, по-моему, важно было определить тип моей личности, а не степень профессиональной подготовленности. Правильно, он хотел убедиться, что вы человек пассивный. Лукаса следует, пожалуй, назвать агентом-провокатором, сказал Сид хотя мне вовсе не хочется драматизировать обстановку. Узнав, что вы из наших, он, я думаю, сделает попытку втереться к вам в доверие и, может быть, даже расскажет что-нибудь интересное про Альбиом. Он уже так делал. Но будьте настороже, все, что он услышит от вас, обязательно станет известно. При желании можно было считать, что Ситс ответил Грайсу. Так и будем пока считать решелом. Но теперь у него появился еще один вопрос. «Вывод, сказали, обязательно станет известно». «А кому?» «Если бы мы это знали», — отозвался сиц и демонстративно нажал на кнопку своих электронно-цифровых часов, то не сидели бы сейчас тут, понимая, что наш ужин перестаивается в духовке. Мой, по крайней мере, определенно перестоялся. С этими словами Сиц встал, осушил свой бокал и посмотрел на Пам, предлагая ей взглядом сделать то же самое. «Я немного задержусь», — откликнулась она. Грась не понял, значило ли это, что ей хочется поговорить с ним наедине, или она просто предлагает Сидзу выйти из рюмочной порозни. Так или иначе, но он все равно обрадовался. Пусть она даже опять начнет насмехаться над ним, зато уж Сидзу-то они выпроводят. Он закажет еще вина, И наплетел потом жене, что не мог дождаться поезда. Живем-то мы, в конце концов, один раз. Сиц тем временем задал ему какой-то вопрос. Кажется, он спросил, так с нами вы или нет? Решайтесь и держите язык за зубами. Надо было что-то ответить. «Будьте уверены, решительно и как можно активнее», — сказал Грайс. Видимо, он попал в точку, потому что Сиц удовлетворенно кивнул. «Мы свяжемся с вами». Драматизировать обстановку ему, стало быть, не хотелось, но от его последней реплики здорово разила мелодрамой. А, впрочем, бог с ним, реплика-то была именно последней, и потом он сразу ушел. Бедненький Клем, проводив сид за взглядом, сказала «пам». Это было так неожиданно, что Грайс невольно обернулся, решив, что она увидела за его спиной какого-то своего знакомого, никого не обнаружив, Он не смело улыбнулся. Этого Пам от него и ждала. Замучили мы вас. Что вы, нисколько Все это чертовски интересно и удивительно. Мне даже трудно сразу как следует осмыслить ваш рассказ про альбионские группировки. Пам, улыбнувшись, то ли снисходительной, то ли нежной, то ли даже призывно чувственной улыбкой, подняла правую руку и мягко прижала указательный палец к его губам. Это было совершенно незнакомое ему ощущение, а палец ее, хотя она только что держала холодный бокал, был восхитительно теплым. По-моему, мы и так слишком долго толковались сегодня о служебных делах. Я-то надеялась просто еще разок посидеть здесь с вами наедине, но рон настоял, чтобы мы обязательно сегодня поговорили все втроем. Эти слова никак не объясняли ее придирок и насмешек в начале вечера, не говоря уже о пренебрежительных гримасах и сварливой раздражительности. Но Грайс мысленно отмахнулся от своего недоумения. Он улыбнулся ей в ответ, немного криво, потому что она все еще держала указательный палец на его губах, и решил сидеть, не шевелясь, в надежде, что когда она опустит руку, их пальцы соприкоснутся на маленькой круглой столешнице. Так и случилось будто они задумали это вместе.